Особый способ достижения благополучия – любовь. Помните ли вы, как впервые влюбились? Это удивительное чувство. Обычные вещи приобретают особый смысл, когда вы полностью погружаетесь в эмоции. У меня плохая память на события, но я в деталях помню новогоднюю вечеринку, где встретил свою будущую жену. Спустя 30 лет мы отправились в круиз и снова окунулись в ту романтику, когда в мире остались только мы вдвоем. Любовь объединяет все эмоции, необходимые для благополучия. Счастье, удовлетворение, прилив энергии и чувство привязанности. Однако мы часто думаем, что с годами магия любви угасает. Мы встречаем пары, которым комфортно вместе, но между ними давно нет прежней страсти. И кажется, что это естественно. Молодые люди строят карьеру, влюблены в работу, полны стремлений и надежд. Но со временем волшебство исчезает, появляются ежедневные деловые встречи, дедлайны и офисная суета. С возрастом энтузиазм проходит, цели становятся менее амбициозными, чувство влюбленности в жизнь исчезает. Это печальная правда. Мы не всегда в депрессии или несчастны. Мы просто теряем магию любви. Мы привыкли думать о любви только в контексте романтических отношений. Это важно для благополучия, но любые связи имеют значение. Мы выстраиваем их с коллегами, друзьями, досугом, семьей и со своим телом. Наша жизнь – это сеть отношений, и ее качество напрямую зависит от того, насколько крепки эти связи. Представьте на минуту ваши отношения с финансовыми рынками. Как бы вы описали их? Враждебные, нестабильные, запутанные или позитивные и приносящие удовлетворение. Многие трейдеры описывают рынки как поле боя, к которому они готовятся каждый день. Другие разочарованы и жалуются на непонятные и манипулятивные законы рынка. Наши отношения с ним значительно влияют на торговый опыт. Если мы воспринимаем рынок как казино, то и торговля будет азартной. Если представляем поле битвы, ведем себя соответственно. Теперь представьте, каково это влюбиться в рынки и находить в них нечто уникальное, особенное и ценное. Человек, который увлечен торговлей, думает о ней даже в нерабочее время. Он не просто готовится к торгам, а страстно изучает всю доступную информацию. Счастливые романтические отношения придают нам чувство собственной значимости ведь это значит, что нас понимают и ценят такими, какие мы есть. Хорошие отношения с рынком тоже помогают чувствовать свою важность и проявлять наши сильные стороны. Как уже неоднократно подчеркивалось в этой главе, благополучие позволяет поступать правильно, не полагаясь только на силу воли. Когда вы влюблены в рынок, исследовать его, наблюдать и изучать естественный процесс ведь страсть захватывает целиком. Когда я учился на медицинском факультете, мне хотелось активно изучать рынки, но я понимал, что не смогу отслеживать их в реальном времени. Тогда я начал ежедневно печатать биржевые графики основных рынков и индикаторов с пятиминутным фреймом. Это занимало время, но я создал настоящую энциклопедию, Она помогла мне понять, как ведут себя рынки и индикаторы в ключевые моменты, в трендах и в условиях торговли в ценовом диапазоне. Я научился замечать закономерности прорывов и определять паттерны ложных и настоящих сигналов. Исследования увлекали меня. Два года я ежедневно собирал и анализировал данные. За это время сделок было немного, но не это было главным. Я был влюблен в рынки. Меня часто спрашивали, как я нахожу силы и время для трейдинга. Этот вопрос одновременно забавлял и ставил в тупик, ведь торговля не была моей мотивацией или выбором. Я не заставлял себя следить за рынками, как и проводить время с женой и детьми. Любовь превращает любое занятие в приятное. Я продолжаю работать и сегодня. Регулярно отслеживаю разные индикаторы широкого рынка многие из которых публикую в блоге Trade Fit. Один из показателей я обновляю вручную с 2006 года. Ежедневно жду новых данных с тем же нетерпением, как фанат очередного эпизода любимого сериала. Именно тогда, когда начал делать распечатки, я открыл индикатор NYSE tic и стал отслеживать секторы рынка. Со временем я научился разбивать потоки сделок по широкому спектру акций и отдельно оценивал давление покупок и продаж. Эти исследования помогли мне создать уникальную базу данных. Но главное, это давало мне контакт и эмоции от работы, которые возникают только по любви. Торговля часто ставит под угрозу отношения. Взлеты и падения, нестабильность доходов и переменчивость рынков изматывают трейдеров и их партнеров. На одной из конференций по трейдингу меня спросили о секрете успеха на рынках. Ответ был прост. В жизни всегда должно быть что-то важнее торговли. В этом и проявляется сила любви. Когда вы увлечены трейдингом, но в жизни есть нечто более важное, чем рынки, победа и поражения отходят на второй план. Представьте трейдера, для которого вера – основа жизни. Его любовь к рынку может быть мощной движущей силой но она уступает более глубокой, духовной связи. Станет ли он зацикливаться на успехах и неудачах в торговле, если его главный ориентир – религия? Любовь жены и детей также поддерживает меня. Если бы в торговле начались серьезные проблемы, я бы с трудом с ними справился, но даже испытывая разочарование в трейдинге, я бы знал, что за его пределами меня ждет хорошая и насыщенная жизнь. Трейдеры, которые пренебрегают отношениями, неосознанно ставят торговлю на первое место в списке эмоциональных приоритетов. Тогда их самооценка, настроение и уровень энергии начинают напрямую зависеть от показателей доходности и успешности сделок. Любовь дает необходимую эмоциональную опору. Когда вы получаете энергию, привязанность, счастье и удовлетворение от деятельности вне рынка, вам не приходится полностью погружаться в торговлю, чтобы почувствовать себя лучше. Часто рыночные проблемы решаются, стоит только наполнить жизнь положительными эмоциями за пределами трейдинга. Научные исследования доказывают, что любовь играет важную роль в благополучии и помогает жить более насыщенно. Барбара Фредриксон в книге «Любовь» делится результатами эксперимента нейробиолога Ури Хассона из Принстонского университета. Он подключил молодую женщину к аппарату для сканирования мозга и попросил ее рассказать историю. Слушателями были разные люди, также подключенные к сканерам. Выяснилось, что не все одинаково восприняли рассказ. Если человек эмоционально откликался на историю, его мозговая активность начинала имитировать импульсы рассказчика даже если они не были знакомы. Более того, при тесной связи между слушателем и рассказчиком мозг первого начинал предвосхищать импульсы второго. Какой напрашивается вывод? Между людьми в процессе общения возникает нейронная связь, мысли синхронизируются, реальность другого человека становится частью нашей. Интересные исследования Лопеса, Педротти и Снайдера представленные в книге Позитивная психология. Ученые проводили эксперимент с парами, которые состояли в длительных романтических отношениях. Им показывали фотографии друг друга и фиксировали активность участков мозга, связанных с привязанностью и чувством удовлетворенности от достижения цели. Для участников эксперимента один лишь взгляд на любимого человека становился источником благополучия, защищал от стресса, и укреплял здоровье. Барбара Фредриксон также подчеркивает важность окситоцина, нейропептида, который отвечает за чувство привязанности и вырабатывается при близких и доверительных отношениях. Гормон помогает справляться со стрессом и налаживать социальные связи. Когда родители и дети привязаны друг к другу, окситоцин вырабатывается с обеих сторон, укрепляя семейные узы. Проще говоря, Любовь гармонизирует отношения, поддерживая их на высоком уровне. Ключевой вывод – доверительный, полные любви и поддержки отношения с другими людьми – мощный эмоциональный буфер в борьбе со стрессом. Исследования подтверждают, что социальные связи влияют на наше благополучие. В книге «Психология счастья» Аргайл отмечает, что крепкие дружеские отношения – значительно повышают уровень счастья и удовлетворенности жизнью. Также важна взаимная моральная поддержка, которая положительно сказывается на физическом здоровье. И она особенно действенна, когда не сводится лишь к обсуждению проблем. Ранее мы обсуждали, что женатые пары, как правило, чувствуют себя счастливее, чем одиноки. Аргайл приводит данные, которые подтверждают пользу супружества. Психическое и физическое здоровье людей улучшается после вступления в брак независимо от культуры. Беркман и Сайм в своем исследовании наблюдали за семью тысячами человек на протяжении 9 лет. По итогам эксперимента выяснилось, что среди людей старше 50 лет и со слабыми социальными связями умерло 30,8%. А среди тех, кто поддерживал близкие отношения, этот показатель составил всего 9,6%. Что это значит для трейдинга? Можно выделить три ключевых аспекта. Первый. Создание профессиональных связей. Многие успешные трейдеры активно общаются с коллегами на работе и за ее пределами. Это помогает им не только оставаться в курсе событий на рынке, но и строить эффективную профессиональную систему социальной поддержки. Кто лучше коллег поймет ваши проблемы, связанные с торговлей на бирже, и поможет их решить. Часто такие отношения основаны на обмене информацией и наставничестве. Крепкие профессиональные связи – отличный способ расширить горизонты трейдинга и сохранить благополучие. Второй. Крепкие романтические отношения и семейные узы чрезвычайно важны. Они помогают находить источники счастья, удовлетворенности жизнью, энергии и привязанности, становясь буфером от взлетов и падений торговых показателей. Часто трейдеры, сталкиваясь с трудностями в работе, начинают уделять торговле еще больше времени, но лишь глубже погружаются в проблемы. В результате у них заканчивается энергия, пропадает оптимизм и растет риск того, что обычные неудачи в трейдинге приведут к настоящему жизненному спаду. Но крепкие семейные отношения позволяют по-новому взглянуть на торговлю. Вы стремитесь к успеху, потому что соблюдаете обязательства перед семьей, рискуете меньше и принимаете более взвешенные решения. 3. Любовь – это работа. В этой главе мы выяснили, что любой источник благополучия можно развивать, опираясь на позитивные привычки. Романтические отношения, как живое существо, нуждаются в заботе и внимании не стоит зацикливаться на повседневных задачах и откладывать романтику на потом проводите время с близкими питая энергию ваших связей 4 спросите себя что вы делаете каждый день чтобы показать любовь к детям партнеру или друзьям работаете ли вы над укреплением отношений поддерживаете ли друг друга помните принцип используй или потеряй любовь без развития – это упущенное благополучие. В трейдинге важно не только эффективно использовать рабочее время, но и уделять внимание эмоциональному состоянию. Хорошее самочувствие – это топливо, которое помогает преодолеть марафонскую дистанцию вашей карьеры. Укрепление любви, дружбы и других отношений – залог здоровья и успеха. Крепкие связи дают энергию, и делают вас лучшими трейдерами и людьми. Предлагаю обсудить неприятную тему, которая противоречит созданию привязанностей и отношений с людьми. Умение социально дистанцироваться. Один опытный трейдер, с которым я работал несколько лет назад, столкнулся с периодом спада. Ему стало сложнее генерировать новые идеи, а их реализация стала безуспешной. Особенно его расстроили две неудачные сделки. Он тщательно обдумал их и отложил на потом, поскольку движение цены на рынке не соответствовало его ожиданиям и прогнозам. К моменту, когда он вернулся к этим идеям, возможность была упущена. Мой знакомый критически оценил результаты и отметил, что скорость реакции и поведение в торговле стали для него нехарактерными. Главная причина его проблем обнаружилась быстро. В компанию приняли несколько новых трейдеров, молодых, энергичных и общительных. Они внесли в торговый зал позитивную энергию, но моему знакомому это не понравилось. Раньше он приезжал в пустой офис и работал в тишине, не отвлекаясь на посторонние дела. Если нужно было обсудить идеи с другими трейдерами, он поднимался на этаж выше и общался с коллегами. Я предложил сменить обстановку, чтобы повысить эффективность работы и лучше готовиться к торговле. Трейдер искренне любил рынки и получал удовольствие, изучая и наблюдая за ними. Ему просто не подходила новая шумная среда, которая мешала работать. Я стараюсь оставаться оптимистом, вижу в людях лучшие и замечаю их сильные стороны, даже если собеседник сомневается в себе. Однако поговорка о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист, точно отражает суть темы. В жизни встречаются токсичные люди и некоторые социальные контакты стоит фильтровать или даже завершать. Нет смысла строить благополучие, чтобы потом тратить его в неблагоприятной среде. Ограничивать негативные контакты – важное, хотя и непростое решение для личностного и профессионального роста. Рассмотрим примеры фильтров, которые я внедрил в свою повседневную жизнь. За последние 30 лет я жил в разных местах, но везде находил общие черты. Это развитая система поддержки государственных школ, парков, библиотек и инфраструктуры. Низкий уровень преступности, хороший сервис, мало проблем с дорожным движением и пробками, процветающий центр города или общественное пространство. Высокое качество жизни в ближайшем окружении всегда влияло на мое мировоззрение. Я вырос в районе среднего класса. Не роскошным, но безопасном, благоустроенным и семейным, и до сих пор стараюсь избегать мест, которые не соответствуют этому описанию. С годами я научился делить людей на две группы: одни стремятся к карьерному росту, вторые ставят в приоритет качество своей работы. Первые легко используют других ради выгоды и также быстро отворачиваются, когда нужна поддержка. Поэтому я почти не общаюсь с такими людьми и стараюсь поддерживать отношения с теми, кто принадлежит ко второй группе. Именно общение с ними вдохновляет меня в работе. С момента запуска блога Fit я активно развиваю социальные сети и получаю от этого удовольствие. Мне нравится знакомиться с людьми со всего мира и узнавать их мнение о рынках. Но иногда общение вызывает неприятные эмоции. Не раз мне делали язвительные замечания оскорбляли и обвиняли за то, что мои взгляды не совпадали с мнением чаще анонимного комментатора. В таких ситуациях и пригождается кнопка «заблокировать». Сначала я стараюсь ответить вежливо и конструктивно, а потом блокирую токсичного собеседника. Жизнь слишком коротка, чтобы питаться чужим негативом. Я считаю большинство традиционных СМИ бесполезными, Телевидение, веб-сайты и онлайн-видео привлекают зрителей скандалами и шумихой. Чтобы привлечь широкую аудиторию, некоторые комментаторы делают безосновательные прогнозы о крахе рынка. Часто эта информация просто мусор. Поэтому я избегаю СМИ, когда занимаюсь трейдингом. Стоит добиться успеха на рынке, и вы становитесь похожи на человека, выигравшего в лотерею. Вокруг появляются люди, которые хотят подружиться. Одни просят совета, другие ищут работу, третьи пытаются узнать ваш секрет успеха. Такое общение редко приносит пользу. Это скорее односторонние болезненные отношения, в которых вы только отдаете ресурсы, ничего не получая взамен. Особенно тяжело тем, кто активно работает в социальных сетях. Если мой блог еженедельно читают тысячи людей, то 1% потребителей достаточно, чтобы создать реальный дефицит времени и энергии. Больше всего меня поражают предложения партнерства, в которых от меня ждут капитал и узнаваемость. Именно поэтому необходимо ставить фильтры, иначе легко можно утонуть в потоке бесполезной информации. Посмотрим правде в глаза. У некоторых людей не самые лучшие ценности. Они пускают пыль в глаза богатством, уделяют больше времени деньгам, чем детям, воспринимают чужие достижения как угрозу и выбирают грубость вместо конструктивного диалога. Одни неизбежно окажутся вашими коллегами, другие соседями или родственниками. Жизнь прекрасна, и тратить ее на таких людей не стоит. Ограничивая время общения с неприятными людьми, вы заботитесь о своем психическом здоровье. Комфорт приходит, когда отсеивается все лишнее. Вредная еда, бульварные новости, пустые разговоры, общение с пессимистами и завистниками. Проводите как можно меньше времени с людьми и в задачах, которые истощают вас. Ключевой вывод. Чтобы повышать уровень благополучия, важно фильтровать окружение. Сказанное может казаться грубым и жестким. Я не углубляюсь в эту тему, но такова реальность. Если вы хотите проявить свои сильные стороны, и раскрыть потенциал, не нужно быть одинаково хорошим для всех и участвовать во всем. Найдите то, что вдохновляет и развивает ваши лучшие качества, а остальное оставьте позади.